Глава 6. Знай мясо, свое место. Вставай, ублюдок!» Кто-то громко рявкает. Не успеваю разомкнуть веки, как меня почти целиком окатывают ледяной водой. Открываю глаза и вижу за решеткой несколько довольно скалящихся здоровых мужиков, облаченных в доспехи из толстой кожи с металлическими нашлепками. Такие накачанные широкоплечьи бычки в броне. Шушание замка. Скрип открываем решетки, и вот меня уже вздергивают на ноги, как какую-то безвольную куклу. «Этот малыш точно был куплен на роль живого манекена?» — хмыкает один из громил. Мерзкое состояние. Из-за перетянутых путами на длительное время ног и рук, конечности ватные и не желают подчиняться моим командам. Мои ноги сейчас волочатся по каменному полу, когда, как мое тело, тащит двое громил. Через пару поворотов и дверей оказываемся в длинном коридоре, в конце которого разливается яркий свет. Оттуда веет потоками более теплого воздуха, что проникает в это прохладное каменное помещение. Меня тащат именно к выходу. Яркий солнечный свет отражается от бледно-желтого и немного сероватого песка, а мои глаза, привыкшие за последнее время к темноте и мраку, Начинают непроизвольно жмуриться с каждым шагом все сильнее. Когда оказываюсь снаружи, они начинают слезиться. Очень сложно рассмотреть происходящее вокруг, но кое-что различаю. Здесь что-то вроде обширного внутреннего двора размером примерно с футбольное поле. Оно засыпано песком и обнесено со всех сторон постройками. Во дворе полно полуголых здоровых мужиков, и я, как понимаю, они тренируются. «Что за мясо сюда привели?» — рявкает мощный грозный голос. К нам обращается самый здоровый и широкоплечий из них. По сравнению с ним я действительно малыш. Глаза как раз начинают более-менее привыкать к яркому свету. И мне удается немного рассмотреть лицо мужчины. Оно суровое и даже жуткое. Помимо нескольких шрамов, на нем отчетливо видны следы от очень старых ожогов по всей голове. Из волос имеются только жидкие и короткие ресницы. Бровей нет. «Протагент, принимай!» Радостно скалится один из моих сопровождающих и подталкивает меня вперед. «Господин Мани новую куклу купил для твоих мальчиков!» «Куклу?» — хмурится тот обожженный. «Это низкоуровневое дерьмо!» Вокруг раздаются смешки тренирующихся мужиков. «Странно». Странно, что этот местный употребляет такое выражение, как низкоуровневое. Хотя, как я знаю, они также могут пользоваться системной информацией и видеть данные игрока, только называют это по-другому. Для них это не интерфейс, а видение сути и знания, что они могут подглядеть в по... что они могут подглядеть в потоках мироздания. Я тоже не удумеваю, недовольно произносит надменный мужской голос. Откуда-то сверху. Что этот торгаш Лустер себе позволил? Он меня уверял, что новый раб будет крепок и вынослив. А что подсунул? Геласий, куда ты смотрел? Приходится задрать голову. Прямо над тем местом, откуда я вышел, имеется балкон. На нем стоят несколько мужчин в светлых свободных одеждах. Господин Мани, что Лустер, что Снор уверили парнишка, несмотря на внешний вид, и слабое значение силы пришлых довольно стойко выдерживает боль. Берет слово тот, что принимал меня у моих прошлых хозяев. Слабое значение силы пришлых, значит, получается, меня считают малышом и слабаком из-за низкого уровня. Ну и пусть. Их право. Переубеждать их мне незачем. Хм, задумывается Мани. Это получается мой новый хозяин хозяин тфу какое мерзкое слово этот мани выглядит мужественно крепкий крепкий мужчина пусть и не такой здоровый как обожженный или тренирующиеся качки вокруг меня правильные черты лица прямой с легкой горбинкой нос волевой подбородок светлые глаза и волосы а вот взгляд мне не нравится он очень пренебрежительный Словно вокруг него не другие люди находятся, а дерьмо плавает. А те мужчины, что стоят с ним рядом, тоже дерьмо, но не такое дерьмовое, как те, что тренируются. Единственный плюс этого раба, что он пришлый, потому не одноразовый, проговаривает, будто сплевывает мани. На первое время его хватит, пока не сойдет с ума от боли и смертей. Протаген! Забирай это убожество и делай с ним, что хочешь. Он полностью твой. И когда местный босс уже отворачивается начинает уходить, я слышу его обращение к Геласию. Лустер еще пожалеет, что решил сыграть на моем доверии к нему. Где он сейчас? Ну, хоть что-то хорошее я услышал. Надеюсь, и снору достанется. Ты! — рявкает портоген и указывает на меня пальцем делает ко мне шаг на меня смотри ну что ну смотрю и что да дядя высокий жалкий кусок дерьма почти безэмоционально заключает он разглядывая меня и вздыхая а мне все это уже надоело достали да оскорблять что они могут сделать мне больно убить уже не смешно я столько всего испытал, что плевать хочу на все это. «Сам ты дерьмоед!» — злорадно улыбаясь, отвечая ему. «Этот холеный лох по имени Мани, у которого ты в роли безотказной служанки! чмо Чмопас!» Короткий резкий взмах руки протагена. «Ух!» Мощный удар под дых заставляет чуть не вывернуться желудок, а легкие разом выпустить весь воздух. Причем обратно он заходить не хочет. Вот это я понимаю, удар. Ну, хоть совесть теперь меня мучить не будет, когда мои ребята станут тебя кромсать. Снова без эмоций проговаривает протоген, А вокруг раздаются смешки. Бросьте это мясо к другим куклам, командует обожженный. Он нам пригодится чуть позже. Мое тело куда-то волокут, а меня почему-то заносит. И это... С трудом вздыхая и пересиливая боль, произношу я отрывисто «Ты называешь ударом? Жалкий слабак!» «Димитр!» — командует протоген. Упражняющийся качок, мимо которого меня проносят, совершает короткий замах древком тренированного копья. От удара у меня в голове что-то взрывается, и я отключаюсь. Прихожу в себя лежащим в сторонке от тренирующихся. Башка гудит и звенит. И еще всякое происходит с ней. Усилием воли собираю разъезжающиеся в стороны глаза. «Ты гляди, очнулся», — произносит кто-то неподалеку, видимо, заметив, как я начинаю шевелиться. «Как не откинулся от такого удара?» — отвечает другой голос. «Вот и хорошо», — добавляет еще один. «После того, как он гладкорицево оскорбил...» Его в первую очередь возьмут для отработки ударов. Нас меньше калечить будут. А толку. Как только его убьют, за нас возьмутся. Так он же пришлый. Воскреснет. Так пока его обратно приведут, бойцы ждать не станут. Кого-нибудь из нас могут дернуть. Нас так и так дернут. Пришлый совсем малек. Не подо все будет подходить. Поворачиваю голову к говорившим. Три мужика крепкого сложения и высокого роста. Только потрепанные и обиженные жизнью или тренирующимися качками. Облачены в громоздкие доспехи из кустов грубой толстой кожи. В таких передвигаться точно неудобно. Сидят мужики на лавке и жмутся к тому краю, где на них падает тень. А вот меня положили на самый солнцепек. Жарко. Но одна хорошая новость есть. Пока отдыхал, восстановилось кровоснабжение в связанных ранних конечностях. Сейчас же, к моему удивлению, путь нет. Меня вообще ничего не сдерживает. Можно хоть сейчас рвануть отсюда куда подальше. Вот только куда? Со всех сторон преграды. Да и народу тут хватает. Уйти мне точно не дадут. А если все же удастся сбежать? То что дальше? Понятия не имею, где нахожусь, но точно знаю, что это вражеская территория. Тут и поселения разные вокруг должны быть. Меня так и так поймают. Но это не значит, что можно опускать руки. Нужно осмотреться, понять, где нахожусь, узнать здешние порядки. И, возможно, появится некий шанс. Ладно, нечего об этом пока думать. Мне же уготовили здесь боли страдания. Чем раньше они начнутся, тем быстрее я к ним привыкну и буду легче переживать. Да и сам стану сильнее. Так что медлить? Малек, ты куда? спрашивает один из сидевших на лавке, когда я начинаю подниматься. Лежал бы! Пусть идет, одергивает его другой. Это его дело. Похоже, Димитр ему что-то в голове повредил. Эх, значит, долго парень не продержится, быстро свихнется. Но то он и пришлый. Они все долго не выдерживают. Я никого не слушаю. Став в полный рост, выхожу немного вперед. Выделяю несколько групп крепких мужчин, что здесь тренируются. Могу разделить их на молодых новобранцев, уже набравшихся опыта бойцов, и тех, кто уже может считаться ветераном и мастером. Первые на вид не сильно старше меня, построены в несколько рядов и отрабатывают удары перед собой, что им показывает один из тренеров. Они представляют из себя что-то типа «ну, да, новобранцев». Вторые выглядят постарше и более умелыми, разделены на пары и проводят спарринги под надзором еще нескольких тренеров. За ними пристально наблюдает портоген. Это такие тренирующиеся, среднестатистические гладиаторы. Третья группа бойцов отличается от остальных выточенными, словно из гранита, атлетическими и сильными телами. Эти бойцы даже двигаются иначе, мягко, как настоящие хищники, словно волки, зашедшие в загон ковцом. В глазах холод, как у человека, привыкшего к многочисленным смертям. Человека Самого сеющего смерть вокруг себя. Эти мужчины занимаются отдельно от остальных. У каждого из них своя индивидуальная программа. Иногда к ним подходит протоген и что-то советует. Определю-ка этих людей как элитные гладиаторы. Пусть я стараюсь следовать совету Хромвара и больше не пользоваться подсказками системы, все же подсматриваю уровни у парней из группы новобранцев. У всех уровней за десятый. А у тех мужиков, что сидели на лавке, в громоздких доспехах, самый низкий – 14-й Они, как я понял, выполняют ту же роль, которую приготовили мне. У второй и третьей группы уровни не решаюсь смотреть. Незачем. И так все ясно. Я действительно малыш со своим шестым. Но ничего. Как говорил старый варяк и мой наставник, не в этом показателе настоящая сила. Я ему верю. Стою уже пару минут, и на меня никто не обращает внимания, кроме перешептывающихся мужиков на лавке. Что ж, первым делом двигаюсь в сторону приспособлений, напоминающих турники, брусья и стойки с разным инвентарем. Пора размяться и как следует разогнать застоявшуюся кровь. Бесполезно тратить время на просиживание задниц на лавке. Не мое. Один из элитников, что стоит у стоек, выгибает бровь, когда я подхожу к нему. Не глядя на него, вытаскивают цельнометаллическая древка с тяжелым набалдашником на краях. И это не штанга. И это утяжеленный, сбалансированный тренировочный посох. Самое то, чтобы сначала плавно покачать тяжеленькое, привыкая и разминаясь. А со временем ускориться и как следует разогнать многие группы мышц. «Кукла, ты ничего не перепутал!» усмехается элитник. Мои мышцы начинают напрягаться, когда я совершаю первое медленное и плавное вращательное движение. Здесь работают и руки, и корпус, и ноги. То, что мне нужно. «Клеоник, что там мясо рядом с тобой делает?» Видимо, кто-то еще обращает свое внимание на меня. «Ты удивишься!» — хмыкает элитник напротив меня. «Он пытается тренироваться!» «Нече поганить своими руками инвентарь настоящих воинов!» — восклицает еще кто-то за моей спиной. «Ушел отсюда!» Удар в затылок отправляет меня встретиться мордой с песком. Голова звенит и кружится. Во рту песок. Но я все равно пытаюсь встать. И тут же получаю ногой по ребрам. «Пшел, падаль!» Удар откидывает меня на пару шагов. Легкие хочется выплюнуть. «Когда понадобится твое жалкое тело для битья, тебя притащат!» Говоривший рыжий детина разворачивается и возвращается к прерванным делам, а именно спаррингу с другим гладиатором. Я же собираю волю в кулак и поднимаюсь, и возвращаюсь к оброненному тонировочному посуху. «Пир! Похоже, ты этой кукле последние мозги отбил!» Замечает Клеоник, наблюдая за моими действиями. Посох снова в моих руках. Мне нужно продолжать тренировку. Мнение желаний и намерении кого-то другого – не причина от нее отказываться. «Вот ублюдок!» – оборачивается на слова элитника Рыжий. «Тебе мало?» Он начинает подходить, взмахивая тренировочным мечом. От боевого тот отличается затупленным лезвием. Несколько гладиаторов вокруг... Прерывают свои занятия и с интересом наблюдают за развивающимися событиями. Пир взмахивает оружием, и я принимаю его на посох возвратным вращением. Но гладиатор очень быстро для его крупной комплекции бьет меня в живот подошвой сандалий. Заблокировать не успеваю. Утяжеленный посох не перышко, да и не в форме сейчас мое тело. От удара отлетаю на песок спиной вперед. А рыжая детина уже выхватывает из стойки другой посох, правда деревянный. Но от этого не легче. Пир держит толстенькое древко, как пушинку, двигается очень быстро и умело. Тупой конец посоха бьет в меня. Успеваю извернуться, и удар приходится по покасательный. Но новый удар больно врезается мне в грудь, следующий в плечо, затем в живот. «Знай мясо свое место!» Под град ударов ко мне произносит пир «Ты кукла для битья!» Конец древка попадает мне точно в бровь, и мое сознание на миг отключается. Когда прихожу в себя, меня куда-то волокут по песку. «Вот же он, больной совсем!» – произносит один из тех, кто тащит меня. Узнаю в мужиках бедолаг, что сидели до этого на лавке. Мой глаз залит кровью, мягкие ткани вокруг него вспухли это очень ограничивает обзор. А еще челюсть сильно болит. Видимо, рыжий одним ударом по моей голове не обошелся и добавил в подбородок. Я рывком вырываю из захвата тащивших. Точно больной. Качает головой один из них. Бросаем его. Хочет убиваться? Пускай. Полежав секунд 15, поднимаюсь на ноги. Меня пошатывает. Плевать. Неуверенной походкой иду к стойкам. «Это становится интересно», — хмыкает Клеоник. На этот раз уже намного больше кладиаторов обращают на меня свое внимание. «Что-то, пир, я тебя не узнаю», — усмехается кто-то другой. «Ослабел, видимо, совсем. Малыш после всех твоих ударов еще жив». «Я вот тоже теперь сомневаюсь, что наш рыжий друг в прошлый раз победил...» уго Большого честно!» — добавляет еще один голос. Раздается громкий гогот нескольких глоток, после чего пир рыкает яростно и направляется ко мне. «Пир, стой!» — гаркает протаген. И рыжий останавливается, но награждает меня таким взглядом. «Раз это мясо такое настырное, то первым пойдет на отработку ударов!» — добавляет обожженный. — А можно, мастер, я поделюсь с юнцами своими наработками? — спрашивает у него пир. — Можешь, — спокойно разрешает портаген. Рыжий, почти лучась от счастья, нагибещающий улыбается мне. — Эй, мясо! — обращается ко мне обожженный. — Иди сюда. — Сюда иди. Я, конечно, могу поприпираться и снова получить по голове, но решаю сначала посмотреть, что от меня хотят. Выхожу перед группой новобранцев. Парочка прислуживающих рабов быстро облачает мое тело и конечности в толстые и тяжелые куски кожи. На голову нахлобучивают деревянное ведро с меховой подкладкой внутри, после чего я становлюсь похожим на тех мужиков, что сейчас сидят на лавках и внимательно наблюдают за мной. «Это тебе не поможет». Ухмыляясь, обещает пир и покачивает в руке металлический тренировочный меч. Видимо, он имеет в виду защитную экипировку. Но протоген его обламывает и взамен металлического протягивает ему деревянный меч. Точно такой же, что имеет при себе каждый из новобранцев. «Ты только наглядно показывай, убьешь парня!» Поясняет обожженный рыжему, заметив у того сливившуюся от недовольства рожу. А надо, чтобы молодые сами успели удары отработать. Затем он отходит. А инструктор, что следил за тренировкой новобранцев до этого, выстраивает их в пару шеренг. Пир, сделав вокруг меня пару кругов, начинает разъяснять будущим гладиаторам. Я вам покажу отличные способы обездвижить противника. Ему станет очень больно. И его перестанут слушаться к конечности. Он будет испытывать безысходность и страх. Вы сможете в полной мере насладиться его ужасом и осознанием предстоящей смерти. А самое главное – бой будет красивым. Рыжий обходит меня по кругу еще раз. «Ваша цель – подрубить или подрезать сухожилие, продолжает пир. «Здесь, здесь, здесь. С каждым здесь мужик указывает точки на моем теле. Мое излюбленное место по коленям. С этими словами Рыжий делает быстрый шаг в сторону и наносит удар мечом прямо по подобие коленки. Вспышка боли, и мои ноги подгибаются. Я падаю на колени. Еле удерживаю себя, чтобы не завалиться на песок всем телом. Хана сухожилием. Таким ударом, будь меч настоящим, можно ноги отрубить. Это он специально бил с такой силой для того, чтобы подрезать сухожилие достаточно быстрого режущего удара, а не рубящего. А когда ваш квартирник на коленях перед вами, вы можете безопасно для себя и эффектно прикончить его на глазах удовольной публики. И пир резко с размаху лупит плоскостью меча мне по голове. От удара башка сильно дергается в сторону, чуть не теряя сознание, падая на песок. «Ну что, разлегся?» Насмешливо интересуется Рыжий. «Вставай! Я еще не все ребятам показал!» «Вот урод! Но ничего, меня этим не сломить. Чем больше боли, тем лучше. И я встаю. Полный рост не получается. Из-за травмы сухожилий физически не могу этого сделать. Потому приходится остаться стоять на коленях. Что тоже не очень приятно, но я терплю». Так, задумывается пир, видимо решая, в какое место теперь нанести удар. И что мне покалечить. Потом приготавливается ударить. Хватит, бросает ему инструктор новобранцев. Он и так теперь на ногах не стоит. Остальное оставь молодым, а то ты его сейчас точно убьешь. Ха, радуется рыжий. Это точно. Затем, подумав немного, соглашается. Хорошо. Я с удовольствием понаблюдаю, как новички будут его лупцевать. Ну а дальше уже инструктор, указывая определенные точки на моем теле, показывает, как нужно бить. Правда, только обозначаю удары. Сам меня не бьет. Зато по очереди подходят новобранцы и, прикладывая свои силы, повторяют удар по-настоящему. Они начинают с рук. И те почти сразу отнимаются. И я даже поднять их не могу чтобы хоть как-то защититься. Минут через 10 на мне не остается ни одного живого места. Стою на коленях, упершись локтями в песок. Хочется упасть, но я себе не позволяю этого. Если противник оказывается в подобном положении, схватку можно завершить вот таким образом. По мне сыпется новый град ударов. По-моему, я снова отключаюсь на некоторое время. Стойкость плюс один. Добавляется в прогресс к выносливости и духу. Уже ничего не соображаю. Все болит. Я почему-то на ногах. Все мое тело подвесили к какой-то стойке, чтобы я не падал. Дышу через раз. Ведь и это делать тоже больно. Ничего не вижу, так как лицо заплыло, а глаза залиты моей кровью. Ничего не слышу. Только иногда до сознания доходит обрывки фраз. Последнее. Гарантированный смертельный удар, если... Темнота. Вы погибли. Воскрешение через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Оказываюсь в той камере, где ночевал, без пут, но решетка заперта. Что тут же исправляется одним из бойцов. Ну, как себя чувствуешь? Лыбится он. Хе-хе, ничего не болит. Так, это сейчас исправят. Пойдем. Этот шутник хватает меня за шкирку и тащит через каменный коридор обратно на песок. А там мое избиение повторяется. Вы погибли. Воскрешение через 10, 9, 8, 7, 2, 1. Вы погибли. Воскрешение через 10, 9. Вы погибли. Воскрешение через. Вы погибли. Воскрешение через... В очередной раз, пробудившись в камере, лежу какое-то время без движений. Потом понимаю, что решетку никто не открывает. А еще, через некоторое время, догадываюсь. На сегодня экзекуция закончена. Перед последней смертью я невольно обратил внимание на сильно потемневшее небо. У входа в камеру обнаруживаю миску с вареными овощами, луком, чесноком, здоровенный кусок мяса, а рядом ковш с водой. Опустошив посуду, валюсь на солому и отрубаюсь. Интерлюдия. Северная Америка. Один из бункеров судного дня. Расположение засекречено. Эти данные точны? Да. С каждым днем вселенная игры проявляет все большую самостоятельность и самодостаточность. Игроки замечают ужесточение законов физики в игре, сбои в активных умениях, прописанных игроделами. Они уже уступают навыкам, полученным с помощью постоянных тренировок. Показатель брони и защиты все меньше спасает от точного удара в уязвимую жизненную важную точку организма. Что с магией? С магией дела обстоят немного лучше. Видимо, игровая вселенная воспринимает ее как свою особенность и интерпретирует на свой лад, прописывая в своих аналах. Работа магии все равно немного меняется, но не настолько явно, как физика прописанных активных боевых умений. Спасает только их многократное применение как в боевых условиях, так и на постоянных тренировках. Те же опытные бойцы ближнего боя, постоянно применяющие активные умения, например, тот же Таран, проводят его без особых сбоев. Увеличьте штат наших сотрудников из спецотделов в игре. Усильте тренировки и наработки умений, и навыков как им, так и ветеранам. К моменту разрыва игрового мира с нашим и обретением им истинной реальности, мы должны обладать превосходящими силами по сравнению с другими фракциями. И влияние нашего кластера на политику нового мира должно быть доминирующим. Будет выполнено. И еще. Появляются отсутствующие в механике игры виды магии. Игровая реальность сама их создает, вычленив из прописанных легенд и сказаний. В основном это не классическая магия из фэнтези-культур, а скорее умения, заточенные на дух, волю или иные ментальные силы разума. Проанализируйте известные случаи и предоставьте доклад.